Глава д е с я т Когда вы говорите невозможно. Принстон, 8 января 2009 года. Я громко постучал в высокую дубовую дверь со стеклянной табличкой "Проф. Л. Холлистер". Это должна была быть первая из множества моих встреч с прославленным геологом, и я понятия не имел, чего ожидать. Я знал, что Линкольн эксперт в петрологии и з у ч е н и и происхождения и состава горных пород. Еще я знал, что он бескомпромиссный исследователь широким кругом интересов и любимец Принстонского кампуса. Но я не мог и предположить, что вскоре он станет одним из наших самых сильных критиков и поставит под сомнение обоснованность всего нашего проекта. Линкольн сделал карьеру, бросая вызовы общепринятым представлениям и в итоге доказывая свою правоту. Когда он только начинал работать по своей специальности в 1960-х годах, все признавали, что минералы в метаморфических породах имеют однородный состав, поскольку образуются при высоких температурах и давлениях. Но Линкольн смог объяснить, почему это не так. Как один из первых геологов, получивших камни доставленные с Луны, он показал, что некоторые минералы в лунных лавах, образовавшиеся, как считалось, на большой глубине под высоким давлением, на самом деле сформировались в быстро остывающих лавах на поверхности. Он также значительно продвинул наше понимание континентальной коры, проведя серию исследований в отдаленных регионах Британской Колумбии, Аляски и Бутана. Успех Линкольна на протяжении всей карьеры основывался на его навыках выживания в дикой природе и жестком деловом подходе к работе в лаборатории. Я знал, что нет лучшего эксперта, который помог бы мне выяснить, как образовался наш природный к в а з и кристалл. Искусственные квазикристаллы стали обычным делом по всему миру с тех пор, как Анпан Цай в 1987 году синтезировал первый идеальный образец алюминия 63, медь 24, железа 13. Но Цай работал в тщательно контролируемых лабораторных условиях, начиная с правильного соотношения различных металлов и заканчивая тщательно регулируемой скоростью охлаждения их смеси. В результате его команда создала идеальные искусственные образцы вроде того, что и з о б р а ж е н внизу слева. Смотрите рисунок из приложения к а у д и о книге. Напротив, квази кристаллы, которые мы обнаружили во флорентийском образце, были сформированы природой совершенно неконтролируемой среде и спрессованы вперемешку с другими минералами, как видно на изображении справа. Белые точки соответствуют расположению квазикристаллов, а серые и черные — других кристаллических минералов. Элементный состав природного квазикристалла был таким же, как у синтетического, и оба о н и имели примерно одинаковую бездефектную структуру. Мы словно смотрели на пару близнецов, появившихся однако у разных родителей в далеких частях света. Как это случилось? Я жаждал это узнать. Когда Линкольн открыл мне дверь и поздоровался, первой моей мыслью было: он действительно выглядит как настоящий геолог. Ростом под метр восемьдесят, загорелой кожей, с и д я щ и м и волосами и грубоватым по-мужски красивым лицом Линкольн казался готовым в любой момент схватить рюкзак и отправиться в очередное путешествие. Физически он был настолько в форме, что не упомяни, он сам о скором выходе на пенсию я бы и не догадался, что ему уже семьдесят. Он сказал, что пакует вещи, чем и объяснялся царивший кругом беспорядок. Всюду были разбросаны карты, микроскопы и крупные образцы горных пород. Линкольн пригласил меня в свой внутренний кабинет, где было место, чтобы присесть, и в течение следующих т р и д ц а т минут я излагал ему свою историю. Я рассказал о том, как мы впервые разработали теорию квазикристаллов. Об открытии синтетических версий в лаборатории и о моих поисках природного образца, которые начались в 1 9 8 0 тысяча девятьсот восемьдесятых годах и завершились меньше недели назад открытием, сделанным в принстонском центре визуализации и анализа. А потом я задал ему вопрос, который с того самого момента не давал мне покоя: каким образом природа это сделала? Линкольн прищурившись взглянул на меня. Позже я узнал, что все его ученики очень хорошо знали этот прищур, как и то, что этот, как они говорили, холестровский взгляд непременно означает неприятности. Он должно быть сделал поправку на то, что я физик-теоретик, который, очевидно, практически ничего не знает о геологии. Холестровский взгляд постепенно смягчился, когда Линкольн начал осторожно сообщать мне плохие новости. То, чем вы пришли, произнес он, сделав долгую драматическую паузу. Невозможно. Подождите, я порывисто перебил его. Я слышал это слово десятилетиями и хотел объясниться. Квазикристаллы определенно возможны, напомнил я ему. Мы изготовили их в лаборатории, в том числе те, которые имеют тот же состав, что и природный образец, только что нами обнаруженный. Явно изо всех сил сдерживаясь, Линкольн немного повысил голос. Меня не беспокоит квазикристаллы, сказал он с напором. Я никогда о них не слышал, но то, что вы объяснили, звучит нормально. Меня беспокоит то, что по вашим словам и квазикристалл, и кристалл хитеркита содержат металлический алюминий. Алюминий имеет очень сильное сродство к кислороду. На земле полно алюминия, но он не металлический. Он весь связан с кислородом. Как только алюминий связывается с кислородом, он перестает блестеть и теряет электропроводность металлического алюминия. Насколько мне известно, ни одного образца металлического алюминия или сплава его содержащего никогда не видели в природе. Вы думаете, что ваш камень имеет естественное происхождение? Но, к сожалению, это, вероятно, просто отходы с алюминиевого завода. Весь металлический алюминий, встречающийся в повседневной жизни, получен искусственно путем выделения металлического алюминия из оксида алюминия. Заявление Линкольна звучало как приговор. На этом месте большинство геологов, уважая его репутацию, слыша строгий тон его голоса и понимая все сказанное, поблагодарили бы его за совет и тут же закончили свое расследование. Однако перед ним сидел упрямый физик-теоретик, который, будучи неофитом во всем, что касалось геологии, был слишком хорошо знаком с невозможными проблемами. Поэтому я продолжил и задал линкольну тот же вопрос, который всегда задаю себе, когда слышу слово н е в о з м о ж н о Когда вы говорите невозможное? Имеете ли вы в виду нечто невозможное, как один плюс 1 и равно 3, и или речь о чем-то очень и очень маловероятном и крайне интересном, если это окажется правдой? К счастью, Линкольн, похоже, не с ч и л мой вопрос дерзким, поскольку не выгнал меня сразу из своего кабинета. Вместо этого он сделал паузу, чтобы обдумать ответ. Когда он наконец заговорил, его голос вернулся к нормальной громкости. Я полагаю, задумчиво сказал он, что если бы я был вынужден исходить из естественного объяснения, мне нужно было бы найти условия, при которых алюминий мог бы легко отделиться от кислорода. Для этого потребовалось бы сверхвысокое давление, которое может быть обнаружено на глубине трех тысяч километров от поверхности Земли вблизи границы ядра и мантии. Но даже тогда, продолжал он рассуждать, если вам все же удастся получить металлический алюминий и сформировать свой квазикристалл, Потребуется найти механизм, чтобы быстро доставить его на поверхность Земли без разложения минерала и реакции алюминия с кислородом по пути наверх. На мгновение я забеспокоился, что он может счесть это непреодолимым препятствием. К счастью, я ошибался. Есть один мыслями способ, которым это может произойти, добавил он. Возможно, вы знаете Джейсона Моргана, геофизика из Принстона, который помог оформиться современной теории тектонических плит. Джейсон вышел в отставку несколько лет назад. У него была теория о возможном существовании суперплюмов — трубообразных потоков вещества, восходящих от границы ядра и мантии к поверхности. Суперплюмы, если они существуют, были бы гигантскими версиями хорошо известных плюмов, породивших Гавайские острова. Концепция суперплюмов так и не была доказана, продолжил Линкольн. Но если бы ваш образец был создан на границе ядра и мантии и таким образом вынесен на поверхность, это могло бы стать первым прямым доказательством его идей. Когда Линкольн закончил? Мои глаза должно быть стали размером с блюдце. Все же наш образец не невозможен, п о д у м а л я. И если окажется, что он естественного происхождения, это будет иметь колоссальное значение. После недолгого молчания я робко предложил свою любимую идею. Если проблема заключается в том, чтобы защитить алюминий от кислорода, Возможно ли, что образец сформировался в космосе, быть может, внутри метеорита? Идея о том, что метеориты могут быть источником квази кристаллов, приходила мне в голову и раньше. Я размышлял об этом несколько лет и даже упоминал об этой возможности в разговоре с Лукой, хотя мы и не стали ее разрабатывать. В то время я, однако, не догадывался, насколько мой вопрос наивен. Я думал, что в космосе мало или совсем нет кислорода, хотя на самом деле метеороиды и астероиды полны кислорода, связанного с другими элементами. К счастью, Линкольн не указал на мою ошибку. Я мало что знаю о метеоритах, сказал он, но я знаю кое кого, кто вам нужен. Линкольн имел в виду Глена Макферсона, главу отдела метеоритов Смитсоновского национального музея естественной истории. Глен получил докторскую степень в Принстоне в 1981 году. Линкольн был знаком с ним уже не первый десяток лет и даже рекомендовал его на нынешнюю должность. Линкольн предложил помочь мне организовать встречу с Гленом в его офисе в Вашингтоне. Он также предложил съездить к нему вместе со мной, и я с радостью согласился. Я воспринял это предложение как добрый знак. Индикатор того, что легендарный геолог был до некоторой степени заинтересован нашим открытием. Вернувшись в офис, я написал Луке в и т а л и ю чтобы рассказать ему о своей встрече с Линкольном. Лука знал о профессиональной репутации Линкольна и очень его уважал. Я старался быть как можно более оптимистичным и не подчеркивал специально, что по первому впечатлению Линкольна образец был обычным куском металлолома. Лука, как и я, не подозревал, что металлический алюминий никогда раньше не встречался в природе. Эта новость означала, что у нас стало еще больше причин беспокоиться о судьбе статьи, отправленной нами в Science. Оказывается, мы не только сообщили о невозможной новой форме материи, о квазикристалле, но также заявляли, что нашли природный металлический алюминий, что делало наше открытие вдвойне невозможным. Лука был впечатлен идеей Линкольна о суперплюмах и тем, насколько хорошо казалось прошел разговор. Но по правде говоря, я забеспокоился. Оба предложенных объяснения, что суперплюмы, что метеориты выглядели серьезными натяжками. Неделя спустя мы с л у к о й получили добрую весть из редакции журнала Science. Статья, описывающая наше открытие природного а к в а з и кристалла, прошла первый этап рецензирования. Это звучало обнадеживающе. Тот факт, что редакторы не отвергли нашу статью сразу, означал, что они не сочли наши аргументы нелепыми, даже несмотря на то, что квазикристалл содержал металлический алюминий. Однако настоящим испытанием должен был стать следующий раунд рецензирования статьи. Все рецензенты будут экспертами, которые, вероятно, как и Линкольн, сочтут сообщение об открытии природного металлического алюминия абсурдным. Вашингтон, округ Колумбия, двадцать ч е т в е р т января две тысячи девятого года. Невозможно. Мы с Линкольном поднимались к о входу в Смитсоновский институт по лестнице, на вершине которой уже стоял Глен Макферсон. Держа открытой гигантскую дверь, ведущую в музей естественной истории, он высказывал свое мнение о флорентийском образце достаточно громко, чтобы его могли слышать все. Я не знал, что Линкольн подготовил Глена к теме нашей беседы и что к нашему приезду тот уже внимательно проанализировал образец. Поэтому я был совершенно обескуражен таким началом встречи. Глен был выше нас Линкольном, стройный, с темными волосами, с и д ю щ и м на висках и темными усами. Он, в отличие от Линкольна, выглядел как человек, проводящий все свое время в лаборатории. Глен проводил нас в л и н к о л ь н о м внутрь, помог зарегистрироваться и получить специальные бейджики, необходимые, чтобы войти во внутреннее с в я т и л и щ е Смитсоновского института. Затем он повел нас к своему кабинету длинным и зверистым путем, включавшим бесчисленные коридоры, лифты, множество защитных дверей, а потом еще больше коридоров. Все время, пока мы следовали за ним через все эти бесконечные проходы, Глен продолжал забрасывать меня причинами, по которым наш образец не может быть естественным. Присутствие в нем металлического алюминия, то самое обстоятельство, о котором сказал Линкольн, было, по словам Глена, лишь одной из проблем. Когда мы наконец добрались до конференц-зала рядом с его кабинетом, он пригласил нас сесть за большой стол, на котором тут же начал раскладывать ключевые статьи и распечатки данных, демонстрирующих, насколько невозможно естественное образование на Земле металлического алюминия. А что касается метеоритов, зловеще произнес Глен, п р и т е л и в ш и с ь в мою любимую теорию. За время своей работы с метеоритами Глен, как он нас заверил, видел все их типы, и ему никогда не приходилось встречать ни одного экземпляра, который содержал бы металлический алюминий или алюминиевые сплавы. Глен был убежден, абсолютно убежден, что наш образец это, и тут он произнес ужасное слово из четырех букв: шлак. Шлак – это универсальное название бесполезного побочного продукта промышленного процесса. Шлак означает неестественное. Шлак означает, что нам не удалось найти то, что, как мы думали, мы нашли. Шлак – отвратительное слово, которого я не хотел слышать. Глен, однако, еще не закончил. Другой большой проблемой пояснил он было утверждение, что в нашем образце металлический алюминий предположительно смешан с металлической медью в трех различных минералах хатерките, к у п о л и т е и нашем квазикристалле. Он утверждал, что это тоже невозможно. Как алюминий имеет с родство к кислороду, так медь имеет с родство к сере. Эти два металла обнаруживаются в минералах разных классов из-за разного характера образуемых ими химических связей. Немыслимо, по словам Глена, чтобы они могли естественным путем образовать металлический сплав вроде хатеркита, к у п о л и т а или нашего квазикристалла в результате какого-либо природного геохимического процесса. Третья проблема заключалась в отсутствии коррозии. Как мог образец, содержащий металлический алюминий, сохраниться на поверхности Земли без каких-либо следов коррозии? Глен все продолжал перечислять бесконечный п о х о ж и й список дополнительных причин, по которым образец никак не мог быть природным. Слушая и делая заметки, я понимал, что Глен серьезно проработал этот вопрос и предположил, что он старается произвести впечатление на Линкольна. своего бывшего наставника. Сначала Линкольн пытался отстоять версию природного к в а з и к р и с т а л л а предложив свою идею о суперплюмах. Но в конце концов он сник под неутихающим напором Глена. Несколько часов спустя, когда мы покидали Смитсоновский институт, Линкольн, казалось, был уже полностью убежден в выводах Глена. Наш образец обязан быть искусственным побочным продуктом алюминиевого завода или лаборатории. Встреча в Смитсоновском институте могла бы положить конец нашему исследованию. Уверен, Линкольн и Глен думали, что никогда больше не услышат ни обо мне, ни о Луке. Однако рассуждения Глена не пошатнули моей решимости. Все они опирались на различные разумные, но, откровенно говоря, недоказанные научные предположения. И хотя Глен представил множество аргументов, подтверждающих его заключение, все его аргументы по определению отражали то, что наблюдалось в прошлом. Ни один из них не доказывал, что в будущем нельзя найти нечто новое. Я предпочитал смотреть на ситуацию иначе. Если Глен ошибается и флорентийский образец не шлак, то его значимость еще выше, чем мы первоначально себе представляли. Он не только доказал бы существование природных к в а з и к р и с т а л л о в но опроверг бы широко распространенные допущения о том, какого рода минералы могут формироваться в природе. Когда мы с Линкольном вернулись в Принстон, я написал Луке электронное письмо с исчерпывающим и совершенно честным описанием нашего визита. Я нажал кнопку отправить и подумал, что если неутешительные новости склонят его отказаться от проекта. Долго ждать ответа мне не пришлось. Он появился в моем почтовом ящике уже через несколько минут. Лука не собирался сдаваться. Он был уверен в природном происхождении нашего образца. Он не только оставался столь же привержен н а ш е м у и с с л е д о в а н и ю как и я, он был также полон решимости научно доказать нашу точку зрения. Мы с л у к о й понимали, что ложимся на опасный курс. Эта битва непременно станет публичной, и несмотря на все наши усилия, способна поставить нас в очень неловкое положение. Чтобы выстоять в ней, нужно было выработать новую стратегию, и нам требовалось, чтобы два наших самых суровых критика, Линкольн и Глен, играли в ней ключевую роль.